Глава девятнадцатая Зай, сегодня все в боулинг собираются. Пойдем. Смахнув солба налипшую прядь, я захлопываю посадомойку и выпрямляюсь. Клаусе, а во сколько? Оказывается, ко всему можно привыкнуть, если с о р г о в а т ь с я совестью. Последние две недели я отключила себя от внешнего мира, перемещаясь лишь между работой и домом. убиралась, готовила, гладила д е м и н ы рубашки и смотрела сериалы. иными словами, делала все, чтобы вновь приблизить отдалившуюся картину счастливой семейной жизни. день на четвертый стало получаться, и г о л совести начинал потихоньку стихать. правда за ним пришли новые вопросы, о которых я запрещало себе думать, потому что даже на мысленное упоминание имени Адрия наложило табу. Шесть вечера договорились. С сомнением смотрю на тушку птицы, торчащую из мойки. Я не готов выбираться из комфортного вакуума, и внутри зреет протест. Не хочу. Мне здесь хорошо. Я собиралась утку в фольге запечь. Может быть, сегодня дома останемся? Зай. На лице Димы появляется заботное выражение. Шагнув вперед, он притягивает меня за т а л и ю Ты всю неделю из дома не выходишь. Чур с ней с готовкой. Не, мне очень нравится, как ты готовишь. Но сегодня, давай закажем доставку и немного отдохнем. Не хочу, не хочу, истерит назойливый голос о в голове. Не хочу знать, что происходит снаружи. Пойдем, повторяет Дима и п о т е р я в ш и с ь носом о мою щеку, шутливо меня раскручивает. Успеем еще в пенсионеров превратиться. Я пить не буду, сяду за руль. Соглашаюсь лишь потому, что этого хочет он. Это один из главных пунктов сделки с совестью. д е л а ь все, чтобы Диме было хорошо. Обманываю себя, что ласковая улыбка, вкусные блюда и частый минет смогут компенсировать то, что я сделала. О том, кто из знакомых будет в Клаусе, не спрашиваю по этой же причине, чтобы не вызывать подозрений. Играет ли Адиль в боулинг, я не знаю. Когда мы встречались на подобные мероприятия, у него не было денег. Привет, н е о н о в а я подсвет к а з а л а придает глазам и улыбке Ксюши глубизну. Совсем пропала. Как не позвоню, ты то с о смены отсыпаешься, то на работе. Тяжелые недели. Ты сегодня одна без Сени? С видом, как вы мне все надоели, она устало вздыхает. Да он просто пьяный был. Знаешь же, Сеню. Не проводишь его до дома, он обойдет все бары, пока в одном из них не уснет. Я его до э т а ж а д о вела и домой баньки уехала. Ксюша многозначительно округляет глаза. Она, конечно, не сомневаюсь, что так все и было. Спросила, скорее, чтобы поддержать разговор и отвлечь внимание от своей персоны. Ксюша знает меня лучше других и в тот же вечер, наверняка, поняла, что я не в себе. Ей я решила пока ничего не рассказывать. Так будет проще забыть, чем меньше людей будет знать о том, что я совершила, тем лучше. Не хочу, чтобы на Диму даже секунду смотрели с жалостью. А где остальные? Я о г л я д ы в а ю пустые дорожки. Кроме меня, Ксюша и Димы здесь только Едвига. Маловато для командного б о у л и н г а Или Дима что-то напутал, или у нас сегодня девишник? Роберт, с а н е й будут. е с е н ь я если с работы успеет, тоже подойдет. Кивнув, я еще официанта. Пока не так уж все и плохо. Даже вне дома удается удержаться в комфортном вакууме. Подошедший Дима кладет руку мне на талию. Я р о б с о назвонил. Они с Анькой подъехали. Поднимаются. Ты со мной к команде будешь, Зай? Я успеваю кивнуть, перед тем как сердце спотыкается и начинает молотить как сумасшедшие. В зал заходят Роберт и Аня, а следом за ними в натянутые на глаза бейсболки идет Адиль. Вакуум, окружавший меня почти две недели, в ту же секунду распадается, оставляя стоять беззащитный. Но что там беззащитный, ч у в с т в у ю себя так, будто л и ш и л а с ь кожи, и любой нечаянный взгляд может ранить до крови. Привет, Роберт, пожимает руку Диме, меня треплет по плечу. Ну что, играем? Имею в виду я в своих счастливых ботинках. Я старательно фокусируюсь на лице Робсона, чтобы взгляд случайно не упал на того, кто стоит прямо за ним. Дура, думала, что все забудется так просто? Нужно было остаться дома, придумать повод. А он, как у него совести хватает, приходить сюда, как ни в чем не бывало? Затаив дыхание, смотрю, как Дима протягивает ладонь Адирю. И тут молча ее пожимает. Они здороваются. Это определенно особый вид испытания для совести, Господи. И как меня угораздило. Привет. Короткого слова под кожей разносятся нервные покалывания. Адиль говорит это мне. После всего, как ни в чем не бывало, приходится посмотреть на него в ответ. Темные глаза под козырьком бейсболки за мной наблюдают. Ублюдок. Вот уж кому неведомы муки совести и желание провалиться сквозь землю. Для чего он пришел? Неужели нельзя оставить меня в покое? Привет, б о р к у в я и сразу отворачиваюсь к Диме. Нахожу его руку и потянувшись шепотом говорю первое, что приходит на ум: надо официанта найти и заказать воду. Конечно, зай, отвечает он, ласково погладив меня по спине. В этом жесте отчетливо читается удовлетворение тем, что я прижимаюсь к нему на глазах у о д и л е Я же чувствую себя второсортной актрисой, которая пытается компенсировать незнание текста дешевыми театральными уловками. Как остановить эту комедию, не знаю, совершенно не знаю, как себя вести. Ладно, братья и сестры, весело объявляет Роберт, не замечая разыгрывающегося у всех на глазах спектакля. Делимся на команды, кто с кем. б е с е и е поровну разделиться на команды не получается. Поэтому Аня великодушно отказывается от участия и, заказав махито, устраивается за столом. Решено играть п о т р о е Я остаюсь в компании Димы и Ксюши, и Твига уходит к Роберту и а д и л ю Хорошо, что в зале царит полумрак, не приходится переживать за полающие щеки. Я не ожидал, что это будет настолько сложно, нам трем, о находиться в одном помещении: Диме, а д и л ю и мне. Не знаю, какую тактику поведения выбрать. Виснуть над и м е при Адиле, знающим обо всем, кажется похабным, но и держать дистанцию не получается. Это будет некрасиво по отношению к Диме. Еще начинает казаться, что остальные за нами наблюдают и что-то подозревают, особенно когда Аня подмигивает мне со словами: "Твой шанс надрать ему задницу". Хочется плюнуть на все и заказать себе коктейль. чтобы обеспечить нервам небольшую разрядку, но я дала себе слово не пить. Играть тоже получается из р у к о н плохо. За час я не делаю ни одного страйка, а несколько шаров и вовсе пролетают мимо, не задев кегли. Команда Роберта уверенно нас обыгрывает, и даже Едвига, к о т о р а я всегда относилась к а д и л ю с с осторожностью, радостно скачет на месте и показывает большие пальцы, когда он делает дабл. Зай, соберись. Дима треплет меня по плечу, не с к р ы в а я раздражения проигрышем. Давай, не дадим-то ему бывшему нас сделать. В любой другой момент я бы ответил ему что-то извительное за то, что в очередной раз п о п р е к а е т Адилем. Сейчас же молча это проглатываю, потому что виновата, потому что, изменив, лишила себя права возражать. Ребят, берите шары со своей стороны, ладно? Сдерживая раздражение в голосе, прошу я, когда парень из компании, сидящий через две дорожки от нас, выдергивает шары з под моей руки. Взяли их предостаточно. А в чем проблема? Грубо хмыкает он. На них где-то написано, что они твои. Нервы моментально скручиваются в узел. Терпеть не могу, когда незнакомцы мне тыкают, и этот парень мне не нравится. От него слишком сильно пахнет туалетной водой. А под толстовкой со слишком броским логотипом известного бренда скрывается слишком перекачанное тело. В нем все слишком. в к л ю ч а я т эту и р о в к и на пальцах, которая совсем ему не подходит, и о с л е п и т е л ь н ы белые кроссовки. Весь вид моего случайного соседа кричит о том, как важно для него с а м о у т в е р ж д а т ь с я Такие люди бывают опасны, потому что за помпезным фасадом скрывается тонна страхов. желая прятать которые они готовы агрессивно кусать нет не написано но ну, к чему нам всем бегать по залу когда можно брать шары с пределах своих дорожек наверное лучше не продолжать разговор с тем кого я заведомо сочла агрессивным но желание пояснить свою позицию как обычно берет верх почему я должна молчать если права присутствие необремененного интеллектом лица не означает необходимость молча сбегать Зай, все нормально? Рука Димы опускается мне на плечо. Твоя девушка. Парень делает небрежный кивок в мою сторону и демонстративно перекладывает шары с одной руки в другую. Уведи ее лучше отсюда, а то слишком дохуя на себя берет. в о з м е щ е н и е окатывает меня с ног до головы. Рот распахивается, выталкивая наружу воздух протеста. Слишком много на себя беру? Почему? Потому что он хомоватый тупица? или потому что за соседским столом за нами наблюдает куча таких же перекачанных циклопов, как и он, и ему необходимо перед ними выпендриться. Я всего лишь обозначила негласные правила зала. Не нужно хамить. Мы в приличном заведении находимся. Дима обнимает меня за плечи, оттягивая назад и успокаивающе поглаживает. п р и я т е л ь ты здесь с друзьями отдыхаешь, мы тоже. Давай настроение портить друг друг не будем. И девушки мои хамить не нужно. Шары действительно стоит брать на своей дорожке. Я з а т а и в а ю дыхание, потому что в этот момент от толпы циклопов отделяется один и направляется к нам, очевидно, решив не оставлять друга без подмоги. А то нечестно как-то, мысленно иронизирую я. Двое на одного. Что тут происходит? Проблемы какие-то. С г л о м л и в о й усмешкой интересуется ну прибывший. Да соседи наших не у с т р а и в а е т что мы их шары берем. подсказывает циклоп номер один явно ему подыгрывая мне кажется надо охрану зала позвать ч е к а н ю я чётно пытаясь скрыть дрожь б о л о с е она вызвана не страхом а возмущением что обычное замечание вылилось вот в это циклопы перестают играть и полностью переключает внимание на происходящее они там все как на подбор короткие уложенные гелем волосы неестественно широкие плечи обтянутые безвкусными толстовками боковатые выражения лиц. Как дела? Слышится совсем рядом бодрый голос Роберта. Смотрю вы тут, общаетесь? Я беззвучно выдыхаю. Робсон – это спасение. Он умеет быстро ориентироваться в ситуации и решать все мирным путем. Подмога п р и б а л а Хмляя, замечает второй ц и к л о п Вечно так. Один рот раскроет, а остальные потом разбираются. Да ты и сам дохуя рот раскрывать любишь. Раздается рядом еще один голос. Он звучит предельно снисходительно, будто говорящий делает собеседнику одолжение. Твои братки на тебя тоже так жалуются. Ушах начинает шуметь от у с и л и в а ю щ е г о с я сердцебиения. Слишком часто я была свидетелем того, что следовало после подобных слов. Адиль знает, что и как нужно сказать, чтобы получить мгновенный результат. Бля, ты смотри, какой говорливый! н е д о б р о с к о л е ц этот первый. Тебе отдыхать с друзьями надоело и приключения захотелось, что ли? Я больше не могу делать вид, что о т д е л е н существует, и развернувшись, впиваюсь в него глазами. Его кепка по-прежнему надвинута на глаза, поза обманчиво расслабленная, но в развороте плеч читается вызов. Одно резкое движение, и он ударит. Я видела, знаю. Тебе в школе эти п о н т ы дешевые преподавали? Адиль движением плеча сбрасывает ладонь Роберта, призывающую его остыть, и кривит рот убрезгливой ухмылки. Ты у меня, блядь, еще с и г у стрельни. Все размяться хочется, пошли выйдем. Мне с п е к т а к л и перед твоими друганами ломать нахуй не нужно. Адиль шепотом выходит у меня хватит. Лицо Циклопа заметно багровеет, и в следующую секунду он передает шар в руки своего приятеля. Не б у д ь ситуации столь критичной, меня бы разобрал смех. Даже сейчас он не готов лишиться этого грёбаного шара. Играйте пока без меня, бросается Клоб, глядя на Адиле из-под л о б и е б а л а ему начищу и вернусь. Робсон отводит а д и л и в сторону, что-то втолковывает. Тот делает вид, что слушает молча, но смотрит мимо. Все знают, что убеждать его бесполезно. б л я д ь от придурков нигде спасу нет. з л о о выплевывает Дима, выглядя р а с с е р я е н н ы м Он не знает, как себя вести в этой ситуации. Просто Дима другой, не такой, как Адель. Привык решать конфликты мирно. За десятилетия знакомства я ни разу не видела, чтобы он дрался.